Двадцать Бригада Авраама Линкольна. Гражданская война в Испании случилась давно, однако я был рад, что много лет спустя она принесла мне пять долларов. На самом деле я никогда не восторгался политикой. Ни затем я вступал в бригаду Авраама Линкольна. Мне казалось, Испания похожа на Вавилон. Сам не знаю, с чего мне это в голову взбрело. Мне много чего взбредало в голову насчет Вавилона. Некоторые бредни прямо в яблочко, а другие недопеченные. Трудность только в том, что одни от других отличить сложно, но в конце все всегда утрясается. По крайней мере, для меня, когда я грежу о Вавилоне. Тут я вспомнил, что мне по-прежнему нужно позвонить, но несколько секунд не мог сообразить, куда. В Вавилон или маме в Миссионерский район? все таки маме. «Я обещал ей позвонить и знал, что она расстроится, если я этого быстро не сделаю. Хотя разговаривать нам было не о чем, ибо мы терпеть друг друга не могли и постоянно ссорились по единственному поводу. Ей не нравилось, что я частный сыщик. Да, лучше позвонить мамочке. Если я ей сегодня же не позвоню, она разозлится пуще обычного». Но если не позвоню, придется расплачиваться в тридорога. Я звонил ей раз в неделю, и разговор у нас всегда происходил одинаковый. Наверное, мы в нем даже слова не меняли. Мне кажется, мы всякий раз пользовались одними и теми же. Проистекал разговор вот так. Алло, говорила моя мама, сняв трубку. Привет, мам. Это я. Алло, кто это? Алло? Мам. Ведь это же не может звонить мой сын. Алло? «Мам!» Всегда ныл я. «Похоже на голос моего сына. Но ему не хватило бы наглости звонить, если бы он до сих пор был частным детективом. Ему бы просто не хватило наглости. У него еще осталось какое-то достоинство». Если это мой сын, то он, должно быть, бросил эту свою частно-сыскную ерунду и устроился на приличную работу. Он, значит, нормальный работяга, которому не зазорно высоко держать голову, и он хочет вернуть своей матери 800 долларов, которые ей задолжал. Хороший мальчик. Она заканчивала тираду, и тут всегда повисала долгая пауза. А потом я говорил... «Это твой сын, и я до сих пор частный детектив. Я заполучил себе дело, и вскоре верну тебе часть денег, которые должен. Я всегда говорил ей, что заполучил себе дело, даже если дела у меня не было. Это входило в сценарий». «Ты разбил своей матери сердце!» Всегда говорила на это она, и я отвечал. «Не говори так, мам, только потому, что я частный детектив. Я по-прежнему тебя люблю» же 800 долларов на любовь моего сына нельзя купить кварту молока или буханку хлеба ты кем себя вообразила сердце мне разбиваешь на приличную работу не устроился должен мне 800 долларов частный детектив так и не женился внуков нет что же мне делать за что мне такое проклятие сын идиот мам не говори таких вещей как по нотам ныл я. Раньше нытьё это выжимало из нее пятерку или десятку, но теперь ничего. Шиш на постном масле. Просто нытьё. Но если я ей не звонил, получалось только хуже. Поэтому я ей звонил, ибо не хотел, чтобы получалось хуже, чем и так есть. Отец мой умер много лет назад. Моя мать до сих пор от этого не оправилась. «Твой бедный папа!» говорила она и принималась плакать. «Это ты виноват, что я стала вдовой?» Мама обвиняла меня в смерти отца, и я действительно был виноват, хоть мне тогда и было всего четыре года. И по телефону она об этом непременно вспоминала. «Отродье! Злое отродье!» вопила она. «Мам!» ныл я. Затем она переставала плакать и говорила. «Я... Не должна тебя винить. Тебе тогда было всего четыре года. Ты не виноват. Но зачем нужно было швырять мячик на проезжую часть? Почему не столько тебя в тротуар, как все нормальные дети, у которых до сих пор есть папы? Ты же знаешь, что мне от этого очень плохо, мам. Я знаю, что тебе от этого плохо, сын. Но почему ты частный детектив? Я терпеть не могу эти книжонки и журнальчики, такое паскудство, и мне не нравятся эти длинные черные тени от людей на обложках. Они меня пугают. Они же не настоящие, мам. Всегда говорил я, и она всегда отвечала. Тогда почему ими торгуют в газетном киоске, где на них весь мир смотрит и покупает? Ответь ко мне, если сможешь, умник. Ну давай, отвечай. «Мистер частный сыщик! Ну, давай-давай! Матери своей ответь!» Я не мог ей на это ответить. Не мог ей сказать, что людям хочется читать истории про тех, кто отбрасывает длинные зловещие тени. Она бы просто не поняла. Мысли ее по таким рельсам не бегали. Разговор она обычно завершала так. «Сын!» Долгая пауза. «Почему?» Частным детективом. Один и тот же разговор мы с ней вели уже полгода. Очень хотелось бы, чтобы у меня не закончились деньги, пока я пытаюсь стать частным детективом, и чтобы я так много не занимал у мамы и у всех своих друзей. Ну да как бы там ни было, сегодня удача мне улыбнется. У меня есть клиент и пули к моему револьверу. Все в конце концов обернется нормально. Вот что главное. Это будет поворотный момент. Я заполучу себе много клиентов, верну все долги, снова раздобуду себе контору, секретаршу и машину. Только в этот раз секретарша будет со мной ебстись так, что уши отвалятся. А потом я возьму отпуск, уеду в Мексику и буду просто сидеть там на пляже и грезить о Вавилоне. И под боком у меня будет нанодират. Вся такая великолепная в купальнике, но вот сейчас мне лучше сходить и позвонить маме. 29 – Любовь к дяде Сэму Я зашел в ближайший бар на Кёрни-стрит чтобы позвонить с их платного телефона. Внутри никого не оказалось, кроме бармена и толстой дамы, говорившей по телефону. Вернее, она не говорила. Она стояла просто так и кивала кому-то на другом конце провода. Я решил быстренько выпить пиво на свою новую пятидолларовую банкноту, пока дама не закончит разговаривать. Сел на табурет, и бармен вдоль стойки подошел ко мне. Выглядел он так обыкновенно, что казался невидимкой. Что будете? Только пиво. Пейте быстрее. Японцы могут оказаться здесь еще до темноты. Он почему-то решил, что это очень смешно, и от всего сердца расхохотался своей шуточке. Японцы очень любят пиво. Когда они доберутся до Калифорнии, то выпьют здесь все до капли. Я перевел взгляд на толстую даму. Она все время кивала, точно утка. На лице у нее застыла широченная улыбка. Похоже было, что она только начала телефонный разговор, который может затянуться на много лет. «Не надо пива», — сказал я бармену, встал с табурета и направился к двери. «Я уже много недель не пил пива и совсем не хотел, чтобы мне его испортил какой-то бессмысленный бармен». У него в голове, наверняка, винтики с гаечками разболтались, подумал я. Неудивительно, что в баре никого нет, кроме толстой дамы, у которой завязался любовный роман с платным телефоном. Сим, объявляю вас телефоном и женой. Все до капли! Хохотал бармен, когда я проходил в дверь и снова на Кёрни Стрит едва не сшибив с ног китайца. Тот как раз шел по улице, и я вышел через дверь прямо в него. Мы оба очень удивились, только он удивился больше. Под мышкой при столкновении он нёс пакет и успел им быстро пожонглировать, не уронив на тротуар. Инцидент китайца очень взбудоражил. «Не японец», — сказал он, на ходу быстро обернувшись ко мне. «Китайский американец. Флаг люблю, дядю Сэму люблю». Никаких неприятностей. Китаец, не японец. Лояльный, налоги плачу. Комар носа не подточит. 30. Автобусный трон. Все как-то сразу слишком усложнилось. Маме лучше звонить попозже, когда все станет немножко проще. Совсем не хочется испытывать судьбу, пока я набираю очки в игре, поэтому я решил сходить домой. И принять душ перед встречей с клиентом. Может, в чулане у меня отыщется рубашка, напоминающая хоть что-нибудь чистое. Перед клиентом мне хотелось предстать в лучшем виде. Я даже зубы почищу. Я прошел по Керни до Сакраменто Стрит и подождал автобуса, который довез бы меня по Сакраменто до Ноп-Хилла и моей квартиры. Долго мне ждать не пришлось. Автобус находился всего в нескольких кварталах и направлялся к моей остановке. Видите, ко мне привалила удача. Мне кажется, удача, она как прилив. Если приливает, так уж приливает. Я действительно собирался насладиться роскошью поездки в автобусе. Сан-Франциско я топтал копытами уже много недель. Сильнее обнищать невозможно, однако теперь эти дни в прошлом. Я залез в автобус. Уплатил никель, и уселся точно король, который наслаждается новеньким троном. И вздохнул с облегчением, когда автобус двинулся по Сакраменто. Наверное, я вздохнул слишком громко, потому что женщина, сидевшая, скрестив ноги напротив, раскрестила их и нервно отвернула голову в другую сторону. Ей-то, наверное, место в автобусе достается каждый день, Может она даже родилась прямо в автобусе, и у нее пожизненный билет, и когда она умрет, ее гроб на кладбище повезут автобусом. Автобус, разумеется, выкрасят в черный, а на сиденьях безумными пассажирами рассядутся цветы. Некоторые люди не ценят, как им в жизни повезло. 31. Барабаны Фуманчу. Короткая автобусная поездка на вершину холма. Хорошее время для размышлений о моем частно соскном Вавилонском сериале. Я откинулся на спинку, и разумом моим завладел Вавилон. Словно теплым клиновым сиропом поливают блинчики с пылу с жару. Ммм, хорошо. Ммм, Вавилон. Сериалу надо придумать название. Как же мне его назвать? Сейчас поглядим. Тут я подумал обо всех названиях сериалов, что попадались мне на глаза в последние несколько лет. На самом деле я большой кинолюб. Маг Мандрагор. Фантом Подползает. Приключения Капитана Марвела. Таинственный Доктор Сатан. Тень. Барабаны Фу Манчу. И Железный Коготь. Все это хорошее название — И мне для моего сериала требовалось такое же хорошее. Пока автобус перемещался к вершине Нобхила, останавливаясь и снова двигаясь, подбирая и высаживая пассажиров, я пропустил через свой ум сотню названий. Лучшее, что я придумал, вот. «Ужас доктора Абдула Форсайта». «Приключения частного сыщика в Вавилоне». «Тени роботы подползают». «Да, это будет очень весело. Мне есть где развернуться, только надо быть поосторожнее и не давать ничему просто взять и улизнуть. Даже держа Вавилон в тугой узде, я проехал две лишние остановки, и пару кварталов мне пришлось возвращаться пешком. Нужно следить за собой крайне тщательно, особенно потому, что у меня теперь есть клиент, и не давать Вавилону меня облапошить». Тридцать второе. Могила по пятницам. Я увидел платный телефон. Может, лучше и впрямь позвонить маме и развязаться с этим? Чем скорее я ей позвоню, тем скорее не придётся звонить ей снова. Еще на неделю с этим будет покончено. Я уронил монету в щель и набрал номер. Телефон прозвонил 10 раз, а потом я повесил трубку. Интересно, где она? Потом я вспомнил, что сегодня пятница, и мама на кладбище раскладывает цветы на папиной могиле. Этим она занималась каждую пятницу. У нее такой ритуал — дождь ли, солнце, она по пятницам навещает его могилу. Может, сегодня не лучший день, чтобы ей звонить? Так я ей только напомню, что убил его, когда мне было четыре года. Нет, лучше позвонить ей завтра. Все это с моей стороны будет очень умно. Я начал думать про тот день, когда убил отца. В воспоминаниях своих я зашел так далеко, что вспомнил. Было воскресенье, денек очень теплый, а на улице перед нашим домом стоял новенький форт модели «Т», и чуть раньше я подходил к нему, и нюхал, какая это новая машина. Тогда я был совсем пацан и просто подошел, приложился носом к самому крылу и хорошенько нюхнул. Мне кажется, лучше всего на свете пахнет совсем новое. Одежда, мебель, радиоприемники, машины, даже тостеры или электрические утюги. Для меня все они пахнут хорошо, когда новенькие. Как бы там ни было, я вспоминал вглубь, До самого утра, когда убил своего отца. Дошел до того, как прикладываюсь носом к крылу новенькой модели Т. И тут внезапно поменял курс мыслей. Не хотелось думать о том, как я убил отца, поэтому в уме я просто сменил тему. Думать о Вавилоне я не мог. Или у меня все пойдет прахом, поэтому я задумался о своем клиенте. Кто он? Мой клиент. На что похож? Чего от меня хочет? Зачем мне обязательно нужен револьвер? Он попросит меня как-то нарушить закон? Если да, то я, конечно, это сделаю, если не надо будет никого убивать. Беднякам выбирать не приходится. Человек в моей лодке должен грести куда велят. Вот только убивать я никого не стану. Это единственное, чего я не буду делать. У меня полная безнадега. Мне нужны эти деньги, чёрт. Я не знал, мужчина у меня клиент или женщина. Известно мне было одно. Я с кем-то должен встретиться перед радиостанцией в 6 часов вечера. Как я выгляжу, клиент уже знал, поэтому, как выглядит он, мне знать не нужно. Смысл тут есть, только если ты пал так же низко, как я, и, по-моему, смысла тут бездна. 33. Смит «Размышления о том, что я не знаю ни имени, ни пола моего клиента, как-то возвратили меня к «Вавилону» и моему сериалу. Иногда «Вавилон» вот так и случается. Что я там себе думал, пытаясь сочинить название для сериала, когда не дал еще имен главным героям? Имя негодяя у меня, конечно, уже было, доктор Абдул Фарсайт, но я пока не придумал имени самому себе». «Ой-ой-ой, куда смотрело мое соображалово? Надо бы себе имя придумать. Может, и в названии пригодится?» Имя «Ас-Мачо» я уже присвоил себе для вавилонского детективного романа, который только что закончил переживать, но мне вовсе не нравилось пользоваться тем же именем в других приключениях. Мне нравилось менять себе имя. Например, когда я был вавилонским героем бейсбола, я пользовался именем «Самсон Рут», Но хорошего понемножку. В сериале мне понадобится другое имя. бейп Рут. Знаменитый американский бейсболист. Возвращаясь два квартала к намеченной автобусной остановке, я перебрал в уме несколько имен. Мне нравится имя Смит. Не знаю почему, но мне это имя всегда нравилось. Некоторые считают его слишком заурядным. Я — нет. Смит. В уме... Я просмотрел несколько вариаций Смита: Эрол Смит, Кэри Смит, Хамфри Смит, Джордж Смит, Уоллис Смит, Панчо Смит, Ли Смит, Морган Смит, Канонерка Смит, Рыжий Смит, Картер Смит, Рекс Смит, Коди Смит, Флинт Смит, Терри Смит, Хохотунчик Смит, Майор Смит. Это мне очень понравилось. Оклахомец Джимми Смит. FDR Смит. Много в самом деле возможностей, когда пользуешься именем Смит. Некоторые имена были хороши, но я пока не придумал идеального. А на неидеального Смита я не согласен. Чего ради? Тридцать четвёртое. А Чёрт. Размышляя о том, каково частному сыщику в Вавилоне носить имя Смит, я прошел два лишних квартала за свою остановку мимо улицы, на которой живу. Поэтому пришлось развернуться и пойти обратно, я чувствовал себя по-дурацки, потому что не могу себе позволить таких вещей, когда от меня до первого за много месяцев клиента всего несколько часов. Опасно мне думать о Вавилоне. Надо быть начеку. Я прошел пешком по Сакраменто-стрит, очень тщательно, не думая о Вавилоне. Походу, я притворялся, что мне сделали префронтальную лоботомию. 35. -е. Молочники. Прибыв на Ливенворд-стрит и пройдя полквартала до своей разбитой многоквартирки, я несколько восторжествовал. Я ни разу не подумал о Вавилоне. Перед многоквартиркой стоял фургон морга. В доме кто-то умер. Я попробовал себе представить мертвым кого-нибудь из жильцов, но не мог даже вообразить, что в таком месте кто-то умирает. Чего морочиться, если аренду платить – уже разновидность смерти. А уж как я удивлюсь, когда узнаю, кто это. Фургон морга был переоборудованным маковским грузовиком, где места для трупов хватило бы на четырех новеньких экс-налогоплательщиков. Я поднялся по ступенькам, открыл парадную дверь, И вступил в темный, заплесневелый вестибюль здания, которое многие называли домом, а я называл дерьмом. Хотя вопрос с аренды я несколько остудил, все равно безотчетно глянул на площадку второго этажа и квартиру хозяйки. Дверь была открыта, и два служителя морга выволакивали хозяйки на тело. Оно лежало на носилках, укрытое простыней. У дверей толпились какие-то жильцы. Вели они себя как только что завербованные плакальщики-любители. Я стоял внизу лестницы и смотрел, как служители сносят ее тело по ступеням. Несли они очень гладко, почти без усилий, словно из бутылки выливалось оливковое масло. Сходя по лестнице, они ничего не говорили. Я знал многих парней, работавших в морге, а вот этих парней не знал. Жильцы-плакальщики стояли очень тесной толпой наверху, любительски шепчась и скорбя. У них не очень хорошо получалось. Ну еще бы, хорошо ли вообще получится оплакивать квартирную хозяйку с пронзительным характером, к тому же всегда везде сующую нос. У нее имелась скверная привычка высовываться в дверную щель из своей квартиры и пристально осматривать всех, кто входил в дом и выходил из него. Слух у нее был невероятный. Мне кажется, где-то в ее родословной имелась летучая мышь. Да что там, нынче те деньги для нее закончились. Теперь ей предстояло путешествие к моему колченогому другу, который вскоре разложит ее на льду. Интересно, а видами ее голого тела он тоже будет любоваться? Нет, не думаю. Она слишком старая и съела в жизни слишком много черствых пончиков. Слишком тусклый фитилек рядом с той проституткой, которая сейчас составляла ему компанию той, которую вскрыли ножиком для писем. На несколько секунд в уме я увидел ее мертвое тело. Выглядела она что надо. Затем я подумал о красивой блондинке, которую встретил на выходе из морга. Как она плакала, когда я ее увидел, но перед колчиногом сделалась равнодушной и отчужденной, поглядев на тело мертвой шлюхи. Такой поток мыслей моментально вынес меня к улыбке ее шофера, когда они тронулись с места». Он будто бы знал меня, будто бы мы с ним старые друзья, которым сейчас поговорить не досуг, но вскоре мы непременно увидимся. Мысленно я вернулся к своим неотложным делам: смотреть, как служители завершают спуск тела мертвой хозяйки по лестнице. У них очень неплохо получалось. Конечно, такова их профессия, но я не мог не восхищаться. Мне кажется, все, что делаешь, может стать искусством, и они подкрепляли мою теорию перемещая труп этой старой кошелки так, будто она была ангелом или, по меньшей мере, миллионершей. «Хозяйка?» – спросил я, когда они закончили спускать ее по лестнице. «Именно так спросил бы частный сыщик. Мне нравится поддерживать форму». «Угу», – ответил один. «Что было?» – спросил я. «Мотор», – ответил другой. Плакальщики-любители тоже спустились по лестнице посмотреть, как служители заканчивают выкатывать хозяйку из здания. ее тело сунули сзади в похоронный фургон. Внутри уже лежал один труп, поэтому ехать до морга в центр города ей будет не так одиноко. Наверное, всяко лучше, чем в одиночку. Служители закрыли за ней и ее новообретенным другом дверцу. Медленно обошли фургон и забрались на переднее сиденье. Во всей их манере сквозила бесцеремонная обыденность. К мертвым телам они относились примерно так же, как молочник к пустым бутылкам. Их просто подбираешь и увозишь. 36. Мой день. Когда хозяйка уехала, я пошел по коридору к своей квартире, как вдруг передо мной отчетливо проступила светлая сторона ситуации. Старуха владела зданием, была вдовой, и не имела ни родственников, ни друзей. Наследство у нее наверняка в полном порядке. На то, чтобы во всем разобраться, уйдут месяцы, поэтому никто не станет теребить меня за должностью по квартплате. Какая удача! Сегодня и вправду мой день. Такого дня у меня не бывало с тех пор, когда пару лет назад по мне проехал автомобиль и сломал мне обе ноги. Компенсацию за это мне выплатили недурную. Хотя я и пролежал на вытяжке три месяца, это гораздо лучше, чем зарабатывать себе на жизнь. И что за дивное было время грезить о Вавилоне в больнице. Я чуть не проклял выписку. Наверное, было заметно. Медсестры даже пошутили. «Почему такой мрачный?» – спросила одна. «Как на похороны собрались?» – добавила вторая. «Они не знали, как уютно в больнице. Просто лежать, все твои прихоти выполняют, а делать практически нечего». Можно лишь грезить о Вавилоне. В ту секунду, когда я выбрался из дверей больницы на костылях, все покатилось под уклон и не выходило из штопора до сегодняшнего дня, но день этот я вам доложу. Клиент. Патроны для револьвера. Пять долларов. И лучше всего – Мертвая домохозяйка. Кто может требовать большего?